Глава двадцать пятая. Рок от грома. Внезапно приближающийся грохот превратился в воющий ураган. И граф рыцарь взглянул на вход в храм и увидел, что как минимум сотня волков бежит прямо к нему. Впереди них бежал пастух. Херабрин прекратил свою атаку, когда услышал звук. И граф рыцарь увидел, как он посмотрел вниз на свою беспомощную жертву, затем снова на атакующих животных. В другой раз, игрок, который не игрок, сказал мерзкий создатель теней, а затем исчез как раз в тот момент, когда волна щелкающих челюстей поглотила игрорыцаря девятьсот девяносто девять. Мягкие подушечки лап пробежались по его телу. Волки приступили к преследованию хирабрина, их рычание наполнило воздух. Пара худеньких рук протянулась вниз и помогла игрорыцарю подняться. Остух смотрел на него с обеспокоенным выражением на лице. «Ты в порядке?» — спросил пастух. «Да, благодаря тебе и твоим друзьям», — ответил игрорыцарь. Нескончаемая волна волков продолжала вырываться из храма, оберегая игрорыцаря и пастуха, как будто они были большим камнем посреди бурлящей реки. Волки бросились в рассыпную, высматривая свою добычу — херабрина. Они перемещались по ландшафту с невероятной скоростью. Их белые пушистые тела проносились мимо нипов, устремляясь в джунгли. Вдалеке игрок рыцарь увидел, как Хирабрин материализовался на вершине высокого дерева. Его глаза ярко горели. Он указал на игрока, который не игрок своим алмазным мечом. Затем указал на монет 113. Мы встретимся снова, крикнул Хирабрин. Его голос был едва слышен из-за речения волков. Животные мгновенно развернулись и направились прямо к тому дереву. Их глаза горели ярко красным. Но в следующий раз все будет по-другому. Я больше не стану недооценивать тебя, Игрорыцарь 999. Когда мы встретимся снова, я уничтожу тебя, а затем заставлю твою маленькую подругу пройти через врата света. Я сбегу из этой тюрьмы с твоей помощью или без нее. А потом он исчез. Его пылающие, наполненные ненавистью глаза последнее, что исчезло из поля зрения. Когда их добыча исчезла из виду. Волки вернулись обратно в храм и послушно сели на землю рядом с оракулом. Нипы тоже двинулись ко входу в храм, все еще держа оружие в руках. Игрорыцарь увидел, как несколько жителей деревни соорудили бассейн с водой у подножия утеса. Копатель и монет спрыгнули с горы и приземлились в спасительный пруд. «Почему ты не воспользовался оружием?» — спросила охотница, подойдя к нему. Ее зачарованный лук мерцал в руке. Игрорыцарь покачал головой. Мне показалось, что сейчас неподходящее время, ответил он. Ты имеешь в виду, когда он уложил тебя на спину и собирался убить? Это показалось неподходящим временем? переспросила она. Мальчик снова покачал головой. Нет, тогда было не то время, ответил игра рыцарь. Ты довольно терпеливый игрок, сказал Крафтер, подходя к своему другу. Я думаю, Херабрин действительно намеревался убить тебя. Я тоже. И все же ты так и не использовал оружие. вздохнул Крафтер. Игрорыцарь повернулся и посмотрел на Оракула, которая стояла у входа в храм. «Она сказала, что я узнаю, когда настанет подходящее время», произнес Игрорыцарь. «Я не был уверен, поэтому решил, что сейчас неподходящее время». Оракула кивнула своей квадратной головой. Ее седые волосы колыхнулись вперед серебристой волной. «Игрок, который не игрок, мудр», сказала она хриплым голосом. «А что теперь?» спросила швея, подходя ближе. ее глаза подозрительно оглядывали темные джунгли. внезапно пара рук обвилась вокруг его тела. монет норнула в его объятии, радостно смеясь и в то же время плача от облегчения. игор рыцарь долго обнимал ее в ответ, затем отпустил. она посмотрела на своего брата и вдруг ударила его по руке. ты напугал меня, когда спрыгнул с утеса, с упреком произнесла девочка. о чем ты думал? Но、ну, мне пришлось спуститься сюда, чтобы защитить оракула, ответил игра рыцарь. Это был единственный способ, которым я мог быстро добраться сюда. Где ты взял блок паутины? спросил Крафтер. Игра рыцарь полез в свой инвентарь и вытащил зачарованную кирку. Я достал ее из сундука в храме, объяснил он. Она зачарована на шелковое касание. Мальчик повернулся и посмотрел на оракула. Она улыбнулась и кивнула. Откуда вы знали, что мне это понадобится? – спросил игрок рыцарь. Это моя работа знать, кому что понадобится, пожав плечами ответила она. Но могли бы и предупредить его, что придется сразиться с паучий королевой, а позже ему понадобится немного паутины, сказала охотница. Ее голос был полон разочарования. Слишком много информации заставила бы игрока, который не игрок, принимать другие решения, сказала оракул. Я не вижу того, что произойдет, но я могу видеть то, что может произойти. Говорите загадками, огрызнулась охотница. Почему бы вам просто не сказать нам, что делать? Как пожелаешь, охотница, ответила арракул. Вы должны решить, что будете делать дальше, потому что пока мы говорим, сюда направляется огромная армия зомби. Все нипы нервно переглянулись, затем повернулись лицом к джунглям. Многие достали оружие. Спокойно, объяснила оракул. Солнце взойдет прежде, чем они доберутся сюда. Но хотя солнце и может гарантировать безопасность, многие из вас недавно узнали, что шлем защищает зомби от его лучей. Эти монстры экипированы для сражений в течение дня. Сейчас важно как можно скорее прийти к решению относительно того, каким будет ваш следующий шаг. Играрый царь посмотрел на Крафтера, затем перевел взгляд на ниппов вокруг него. Он увидел вещи, разбросанные по всему ландшафту. Доспехи, оружие и другие предметы, парящие прямо над землей. Многие погибли в этот день, защищая Майнкрафт. В ближайшее время они были не в силах участвовать еще в одной битве. «Мы должны как-то выбраться отсюда», — сказал игрорыцарь. Крафтер кивнул. «Но вот как?» — спросил копатель. «Отвесные скалы окружают это место. Мы не сможем взобраться на них. Единственный выход — вернуться через джунгли». «А армия зомби, скорее всего, будет ждать нас», — добавила Швея. Игрорыцарь посмотрел на джунгли, погружённые в свои мысли. Он ждал, когда кусочки головоломки сложатся в его голове, но ничего не происходило, лишь тишина. Но затем голос эхом отозвался в его мозгу. Знакомый голос — Шон. «Посмотри за храмом», — сказал его друг. «Что?» — громко спросил Игрорыцарь. Ниппы посмотрели на него, как на сумасшедшего. «Посмотри за храмом», — снова сказал Шон. «Чего ты не понимаешь? Ты иногда так тупишь, что...» «Уй, да отвали ты!» — огрызнулся он. «Кто-нибудь посмотрите за храмом!» — приказал игрорыцарь. Двое из жителей деревни побежали за древнее строение и вернулись через несколько секунд. «Там сзади куча сундуков!» — сказал дровосек. Его красный халат выделялся на фоне серого камня храма. «Они заполнены лодками, их сотни!» «Лодки?» — спросила охотница. «Мы собираемся сражаться с армией зомби на лодках?» Нет, ответил Игра Рыцарь. Мы собираемся бежать. Все это часть плана Хирабрина. Он думает, что мы здесь в ловушке и надеется, что зомби уничтожат большинство из нас и волков, чтобы он смог вернуться. Что ж, мы не будем играть в его игру. Мы снова исчезнем с его радаров, а затем встретимся лицом к лицу в месте, которое нам самим будет удобно. Игра Рыцарь протянул руку и положил ее на плечо охотницы. Битва за Майнкрафт не окончена, она только начинается. Игрок, который не игрок, становится мудрее и мудрее, сказала архул. В ее глазах отражалась мудрость прожитых лет. Быстро, нам нужно убрать оборонительные стены и погрузиться в лодки, приказал игор рыцарь девятьсот девяносто девять. Но куда мы пойдем? спросил кто-то. Подальше отсюда, сказала монет. Иггор рыцарь кивнул головой, затем вытащил кирку и начал помогать Нипам разбирать построенные ими защитные сооружения. Остальные присоединились к нему. Монет подошла к нему и тихо спросила. «Томми, ты знаешь, что делаешь?» Он хмуро посмотрел на сестру. «Ой, извини, игра «Рыцарь-999», ты знаешь, что делаешь? Куда мы двигаемся?» «Нет», — прошептал он. «Но где угодно лучше, чем оставаться здесь». «У тебя есть план?» — спросила она. Единственный план, который у него был, состоял в том, чтобы сбежать отсюда. Игрок рыцарь думал о том, чтобы переплыть океаны и прибыть на какую-нибудь новую землю, но потом внезапно кусочки головоломки начали вортеться у него в голове, и один из них встал на место. Деревня, конечно, подумал он. Другие кусочки начали складываться в единое целое. План медленно оформлялся в его голове. Вагонетки и ловушки, большие ловушки, подумал игрок, который не игрок. Остальные кусочки встали на свои места в его сознании, и игрок рыцарь улыбнулся.